Лизе Лотта, Вескоп, Генрих, Харка, сын вождя. Первый роман из цикла «Сыновья Большой Медведицы». Издательство «Детская литература», 1970 год. Загадка пещеры. Весенняя ночь была тихой и теплой. С реки, опоясывающей гордый массив Блэк-Хиллс, поднимался туман. Он стелился над болотом, просачивался между деревьями, обволакивал утесы и рассеивал лунный свет. Высоко на круче, прижавшись к искривленным корням дерева, притаился мальчик. Он не шевелился, и разве что дикие звери могли почуять его. Ласка, пробиравшаяся по склону, изменила свой путь. Но совы продолжали носиться вокруг дерева, под которым замер мальчик. У самых его ног на землю прорвался луч луны. Пятнышко света слегка трепетало и все время меняло свои очертания. Харка, твердый, как камень, ночной глаз. Мальчик из племени Дакота. Не испытывал никакой тревоги в ночном лесу. У него был с собой нож. Кроме того, в случае опасности он мог мгновенно вскарабкаться на дерево. Его не пугало одиночество и не страшили дикие звери. Его заботило сейчас совсем иное. Взгляд мальчика был прикован к словно живому пятнышку света. Здесь, на влажной лесной почве, он различил свежий след человека. Отпечаток ноги был непривычен для острого взгляда харки. Такое широкое истепнение могло быть ни у кого из охотников его племени. К тому же след был необыкновенно глубок. Мальчик представил себе, что незнакомец, оставивший след, скользнул левой ногой по склону, а затем всей тяжестью наваливается на правую ногу. Но и при всем этом для индейца след был слишком глубок. Очертания его также были незнакомы для харки ночного глаза. Судя по рассказам великих воинов племени, такой след мог принадлежать врагам, белым захватчикам, лесов и прерий, длинным ножам, которых мальчик никогда еще не видел. И этот след всего в двух часах ходьбы от стойбища рода медведицы. Харка ждал отца. Это отец, военный вождь племени, послал его среди ночи сюда, на склон горы. Мальчик не знал, зачем, он только догадывался что отец собирается посвятить его какую-то тайну старой лесной родины. Не сегодня-завтра индейцы покинут горные леса и отправятся на юг в прерии искать новые места охоты. И вот раньше, чем они снимутся с места, отец, видно, хотел что-то показать ему. Наверху в ветвях дерева послышалось возня. Харка рассмотрел двух схватившихся рысей. Звери шипели, фыркли. Потом дерево у корней которого сидел мальчик, задрожала. Одна из рысей спрыгнула вниз, вторая за ней. Звери клубком покатились по земле. Они царапали друг друга и кусали. Мальчик даже не повернул головы, он только скосил глаза в их сторону. Одна из рысей опять бросилась к дереву, высоко подпрыгнула и забралась на ветви. Другая понеслась ей в догонку, едва не задев неподвижного мальчика. Оба зверя быстро скрылись с гущей ветвей, и шум возни затем вдали. Тогда Харка снова взглянул на светлое пятно. След на земле пропал. Мальчик продолжал прислушиваться, ожидая появления отца. Но как ни тонок был его слух, отец сумел приблизиться незаметно. Большая тень бесшумно заслонила луч луны, светлое пятно исчезло. Мальчик поднялся. Отец положил сыну руку на плечо. И несколько мгновений они стояли так молча. Харка ждал, что отец что-нибудь скажет ему. Но тот молчал, и тогда мальчик тихо произнес. Здесь был свежий след человека. Рыси затоптали его. Это не был след индейца. бож снял руку с плеча мальчика и немного помедлил, так же тихо ответил. — Мы будем внимательны. Идем. Они стали подниматься по склону. Сын осторожно ступал вслед, вслед за отцом. Отец выбрал путь, где под ноги попадались только голые скалы, по которым змеялись корни деревьев. Идти тут было труднее, но зато на камне не оставалось следов. Вождь торопился, и Харка не отставал от него, только сердце у мальчика колотилось все сильнее и сильнее. Вождь остановился, когда они взобрались на высокий утес. Скала обрывалась отвесной стеной, и внизу словно черные волны огромного моря. Колыхался под ветром лес. Отец резко схватил мальчика за руку. Харка сразу понял, что он тоже заметил, как внизу по стене утеса промелькнула тень. Только зоркий глаз охотника мог ловить это быстрое движение. Тень вскрылась за небольшим выступом, где виднелось углубление, похожее на вход в пещеру. Уже несколько недель стойбище докотов в этих местах. Харка – ночной глаз избранный своими сверстниками вожаком молодых собак, обследовал все окрестности но эту стену утеса избегал, так как старшие связывали с ней таинственные и страшные события. И вот эта тень. Пока Харка раздумывал о загадочной тени и о замеченном им следе вождь Мататаупа, опустившись на колени, развернул лаз и привязал один конец к дереву, другой бросил низ. Вся одежда вождя состояла из широкого пояса, кожаных лингин и макосин. Волосы его были собраны в косы, спадающие на плечи. На кожаной бремешке в чехле, но уж проверив свое снаряжение, мато Таупа, четыре медведя, повис на ласа и стал спускаться. Харка скоро потерял его за выступом скалы. Но, показалось, рука отца, еле приметным движением, вождь подал знак следовать за ним. Харка быстро достиг места, где, прижавшись к скале, стоял отец. Рядом черняла дра, вход в пещеру. Ход вел круто вниз. Осторожно ступая по скользкому от сырости камню, вождь сделал несколько шагов. Харка последовал за ним. Вождь остановился и присел. Присел и сын. Стены были влажные, воздух тяжелый. Из глубины пещеры доносился негромкий шум, словно далекое жужжание пчелы. Мальчик прислушался и сжался к отцу. Опасность, несомненно, возросла, ведь они не могли видеть врага. Когда вождь убедился, что все спокойно, они направились дальше. Они часто натыкались на каменные сосульки, спускающиеся со свода пещеры, или на такие же сосульки, поднимающиеся с пола. Шум, идущий из глубины, постепенно нарастал, и когда отец и сын были уже глубоко внутри горы, превратился в оглушительный грохот. Вдруг громкий бопль прорвался сквозь этот грохот и, отразившись от стен многократным эхом, пронесся по пещере. Отец отбросил мальчика в сторону. Харка ухватился за выступ скалы, за которой держался отец. Камень отломился, струя воды хлынула на мальчика, но отец нашел другую опору и прижал к себе сына. И снова раздался страшный крик. На этот раз он прозвучал дальше. Харка заставил себя дышать спокойно. Крик не повторялся. Грохот воды, темнота. Сверкнули искры. Харка увидел в руках отца огниво. И еще мальчик успел разглядеть мощный поток, вырывающийся из бокового прохода и низвергающийся глубь горы. Отец взял Харку за руку и направился в обратный путь. Когда они, наконец, достигли выхода из пещеры, и снова увидели перед собой раскачивающиеся вершины деревьев, мальчик еле сдержал крик радости. Вождь подергал ласа в порядке, и они взобрались по нему до площадки, с которой начали спуск. Отсюда оба двинулись вниз и скоро оказались на берегу большого ручья у подножия горы. Над ручьем деревья раступались, и в воде отражались звезды. Мато Таупа предложил мальчику прилечь. Харка послушался. У него не было желания спать, но он хотел показать отцу, что способен отдыхать в любых условиях и что всегда готов выполнить его волю. Он подыскал место, поросшее мхом, свернулся клубочком и сделал вид, что засыпает. А сон и в самом деле пришел к уставшему мальчику. Проснулся он ранним утром. Темнота отступила. Небо, деревья, утесы и мох приобрели свои обычные цвета. В журчащем ручье танцевали блики восходящего солнца, пели птицы, прыгали белки, жужжали жуки. Было еще свежо, холоднее, чем ночью. Роса лежала на листьях и иглых деревьях, покрывала землю серебряными слезинками. Харка посмотрел вокруг. Отец ходил по берегу ручья, видимо, отыскивая следы. Потом подсел к мальчику. «В горе был человек», — медленно произнес он. «Вода, та, что мы видели в пещере, вот здесь вытекает из горы». Харка посмотрел, куда показывал отец, и убедился в том, что из расселенной скалы вырывался пенистый поток. «А не может ли он вынести из горы этого человека?» «Надо бы остаться здесь на несколько дней», — сказал отец. Чужой человек, если не умрет в пещере, должен будет выйти из нее. Но ты знаешь, что нам предстоит отправиться на поиски бизонов, и я военный вождь поведу людей. Нам придется оставить одного воина здесь для наблюдения. Потом он догонит нас. Беги к стойбищу и спроси у вождя белого бизона, кого он пришлет сюда. Я буду здесь до тех пор, пока меня не сменят. Ты понял? Харка побежал. Его не оставлял вопрос, для чего отец хотел показать ему пещеру. Что он хотел рассказать. Видно, появление незнакомца изменило планы Мато-Таупы. Типи, круглые палатки из бизонних шкур, стояли на опушке леса у реки. Некоторые типи были разрисованы цветными магическими фигурами. Это были палатка жреца, палатка совета и палатки вождей. На палатке Мататаупы военного вождя был нарисован большой четырехугольник. На тяжелом кожаном пологе играли лучи восходящего солнца. Мать Харки приподняла свисающие шкуры, чтобы воздух и свет проникали внутрь. Посреди типи поднимался дымок, над очагом висел котел. У огня сидела бабушка. Десятилетняя сестра и девятилетний брат смотрели на приближающегося Харку. Мама разделывала снаружи тушку зайца. Харка почувствовал, что он очень голоден. Целую неделю ему приходилось питаться впруголодь. Но он сдержал себя и прошел мимо своего дома, потому что ему надо было явиться к вождю Белому Бизону, типе которого стояла рядом. Сегодня палатка Белого Бизона, как и все последние дни, была закрыта. Белый Бизон был болен. Ему не помогали заклинания жреца. Белый Бизон болел. Хотя ран у него нет, и Харка испытывал страх перед непонятной силой, которая приковала вожля к постели, проходя мимо типе жреца, разрисованный змеями и молниями. Мальчик поднес руку к рту и тихо произнес благодарственные слова «Вакантанке» великому и таинственному, который незримо стоит за каждым воином и все видит, и все слышит. Из палатки жреца доносилось глухое, заунывное пение. Харка вошел в типе белого бизона. В голубине в полумраке сидела женщина в кожаном платье, обшитым по рукавам и по долу бахромой. Руки ее были сложены на коленях. Женщина печальная безучастно посмотрела на мальчика. Белый бизон лежал на расстеленной шкуре, его голова покоилась на подставке из ивовых прутьев. Лицо вождя исхудало, руки словно высохли. Он слегка пошевельнулся, давая знать, что готов слушать. У ног его стоял голый по пояс пятнадцатилетний парень, единственный сын белого бизона — Шонка. Харка опустил глаза. Он не любил Шонку. Эта неприязнь была взаимна и вытекала из множества причин. И ни одну из них нельзя было считать главной. Но Харка не хотел сейчас об этом думать. Он пришел передать просьбу отца. Больной вождь, кажется, не понимал, что ему рассказывал Харков. Он беспомощно ворочал глазами, беспокойно поворачивал голову и, наконец, молча посмотрел на сына. «Мы не можем выделить воина, сказал мой отец, — произнес Шонков. Харков почувствовал, что ответ продиктован неприязнью к нему Шонки и не двинулся с места. «Иди», — приказал Шонков. Мой отец сказал, «Хау». Харка еще разглянул на больного. Тот закрыл глаза, и никакой надежды получить ответ от него не было. Мальчик повернулся и вышел. Что же делать? Стойбище ожило. Голодные собаки сновали между типи. Отощавшие дети гоняли палками тяжелый мячик и громко кричали. Девочки постарше помогали матерям у палаток. Лошади выщипывали жалкую траву, жевали ветки кустарника, гладали кору с деревьев. Харка увидел своего друга, Читана, сокола. Он был старше Харки на четыре года, ему уже исполнило шестнадцать. Читан делал наконечники для стрел. Харка подошел к другу, и тот прервал свою работу. Хотя Харка и торопился, он все же присел на корточки и рассказал о разговоре в палатке Белого Бизона. «Что скажешь ты, Читан?» «Твой отец — наш военный вождь». «А Белый Бизон — вождь мирного времени», — сказал Читан. Чужой человек вместе нашей охоты. Это же начало войны. Мататаупа здесь решает. Он мог сам приказать. Мой отец знает, что делает, — ответил Харко, почувствовал в словах друга упрек. Ты останешься наблюдать за ручьем, хоть ты еще и не воин. Я это сделаю, если разрешит мой отец, пойдем вместе к нему. Харко пошел со своим другом. Но солнечный дождь, так звали отца Читана, выехал в прерии на поиски Бизону. И друзья на конях отправились по его следу. Миновав лес и переправившись через речку, мальчики увидели несколько всадников. Друзья подняли своих полудиких мустангов галоп и скоро догнали охотников. Харка в третий раз, слово в слово, рассказал обо всем, что произошло. Солнечный дождь задумался. «Пойдем втроем», — решил он. «Харка поведет нас. Я сам хочу посмотреть это место». Если ничего нового за это время не произойдет, Мататаупа решит, кому из нас остаться. Всадники быстро вернулись в стойбище, они слезли с коней и пешком отправились к Мататаупе. Впереди шел Харка, за ним солнечный дождь, а последним — Читан. Приближаясь к ручью, Харка чаще останавливался, пряча за деревьями и кустами. И вдруг сквозь ветки кустарника он увидел, что неподалеку от места, где ручей вырывается из горы, у самой воды лежит Мататаупа. Вождь лежал лицом вниз, руки его были раскинуты. Крови видно не было, нож по-прежнему торчал из ножен. Ничьих следов возле него тоже не было заметно. Пораженный мыслью, что отец мертв, мальчик чуть было не бросился к нему, но солнечный дождь, почувствовав порухарки, знаками приказал ему пройти еще немного вперед по правому берегу ручья, читану остаться на месте, сам же перешел на левый берег. Поручение солнечного дождя подняло Харку в своих собственных глазах. Солнечный дождь полагался на него, как на настоящего воина, и это доверие придало мальчику новые силы. Он был взволнован и в то же время спокоен, как бывает сильными мужчинами в минуту опасности. Харка осторожно пробирался у подножия утеса. Местами он полз, местами прятался за стволами деревьев. Он не задевал даже самой тоненькой ветки, и ни один листок не шелогнулся на кустах, когда он проползал под ним. Он знал, что его может заметить прах. Сотни раз он упражнялся подобным образом, играя со своими старшими товарищами или охотясь вместе с отцом. И не даром Харка, твердый как камень, ночной глаз, был вождем союза молодых собак. И недаром Ему дал такое важное поручение солнечный дождь, младший вождь племени. Харка поднимался вверх по ручью, и ничто не привлекло его внимания. Пение птиц постепенно утихало, ящерица грелась на солнце, и Харка обошел ее, чтобы не спугнуть, ведь она могла выдать его врагу. Никаких признаков человека. Так он достиг истока ручья. Здесь мальчик посмотрел на воду. Она бурлила, вырываясь из расселены, сверкала на солнце, и чуть ниже, где берега поросли мхом, становилось спокойно. Еще ниже был маленький водопад, и там вода снова пенилась и клокотала. Харки были знакомы эти места по походам с молодыми собаками. Да, здесь ничего не изменилось. Между кустами на другом берегу Харка заметил фигуру солнечного дождя. Они обменялись взглядами, и обоим стало ясно, что ничего нового не обнаружено. Отец лежал на том берегу ручья, по которому пробирался мальчик. Харка пробрался как можно ближе и спрятался за камень. С других сторон его надежно прикрывали ветви. И тут мальчик заметил, что веки мототаупы слегка шевелятся, и хотя лоб его касался земли, он сумел заметить Харку и подмигнул ему. Харка не шелохнулся. Он тщательно осматривал землю вокруг отца. Солнечный дождь также наблюдал все с противоположного берега. Ни птицы, ни жужжание пчелы, ни паук, плетущий свою паутину. Никто не обратил внимания на индейцев. Неужели ураг также умело скрывается где-то совсем рядом? Неподалеку от головы Мато-Таупы Харка заметил камень. Может быть, отца ударили камнем? Но кто? И почему отец покинул место, на котором его оставил мальчик? На все это Харка не мог найти ответа. А ведь отец как будто не ранен. На смазанной медвежьим салом коричневой спине не единой царапины. Кожа змеи, опоясывающая лоб, тоже цела. Не пострадали и перья военного орла, воткнутые в волосы. Мокосины легины не были даже испачканы. Лассос зажато в руке, только вот камень. Он словно отломался от тех сосулек, что наросли внутри пещеры. Вдруг Мататаупа пошевельнулся. Он напружинился и как ящерица шмыгнул к харке. Солнечный дождь видела это и тоже перебрался к отцу сына. И только они собрались вместе, как поток, вырывающийся из горы, словно ослаб. Он распался на струи, точно кто-то изнутри пытался закупорить отверстие. Но вода все-таки прорвалась и с силой выбросила два камня. Один из них покатился по осыпи вниз, а второй отлетел далеко в сторону и ударил о ствол дерева. Рассматривая камни, Харка заметил, что оба они очень похожи на тот, что лежал рядом с Мататаупой. Мататаупа, Солнечный дождь и Харка переглянулись. «Этот камень брошен не рукой человека», — сказал на языке жестов Мататаупа. «В этой воде злые духи», — также храня молчание, — жестами ответил ему Солнечный дождь и оба мужчины, как заклинание, поднесли руки к рту. Харка последовал их примеру. Мататаупа поднялся и направился в лес. Солнечный дождь и Харка пошли за ним. Лишь отойдя подальше от ручья, Мататаупа принялся рассказывать о том, что с ним произошло. Когда Харка ушел, я остался под прикрытием кустов и наблюдал за ручьем. Потом я услышал в лесу крик лани, в нашем лагере голодь. Я хотел погнаться за ней, уложить ее ножом. Я покинул открытие, мне надо было перебежать ручей. Когда я спустился к воде, меня что-то ударило сзади в голову. Я упал. Мататаупа замолчал. — Тебя попал камень? — спросил солнечный дождь. — Да. — Это так. Камень лежит у ручья. Вы его видели я его видел сказал харка вскоре я пришел себе продолжал мататаупа я не мог себе представить что камни сами летают по воздуху значит его бросила рука врага я решил перехитрить врага и остался лежать не двигаясь чтобы он посчитал меня мертвым если бы он подошел чтобы взять мой скайп я бы убил его, но враг не подошел пришли вы да После некоторого раздумья сказал «Солнечный дождь». «В этой пещере злые духи». Хаманд Шита, наш жрец, предупреждал всех. Тут он особенно медленно произнес. «О «Очень плохо, Мататаупа, что ты ночью направился к этой пещере, да еще взял с собой мальчика». «Дух предупредил тебя еще раз. А может быть...» Это и для всех нас недобрый знак. Харка увидел, как побледнел отец. Недобрый знак? Нахмурившись, спросил Мататаупа. Почему? Недобрый, потому что мы подвергаем себя большой опасности, отправляясь на поиски новых мест охоты с таким небольшим числом воинов. Мататаупа наморщил лоб. Стада Бизонова изменили свой путь. А мы ведь не хотим умирать с голоду. Солнечный дождь избегая взгляда вождя сказал, ну так идем, здесь не чисто. Мужчины хотели уже идти, но Харка попросил разрешения поговорить. Ты хочешь что-нибудь сообщить, спросил отец. След. Я же видел ночью след. След чужого человека, чужой ноги. Ты же об этом знаешь, и солнечный дождь тоже знает. «На обратном пути мы посмотрим», — сердито ответил Мататаупа. Солнечный дождь явно неохотой согласился с ним. Они позвали читана троекратным криком, напоминающим птичий, и через лес пошли к дереву, где Харка видел след. Поиски не принесли успеха. Впрочем, Харка был единственный, кто искал следы по-настоящему. Отец, солнечный дождь и Четан, сбитую с толку стучившимся, слишком рано решили закончить поиски. Харка был уверен, что поспешность тут ни к чему, но он был только мальчик и мог лишь один раз высказать свое мнение. Ему не оставалось ничего другого, как возвратиться вместе со всеми. Глава вторая. Схватка с волками. Харка вернулся в типе отца, и никто не смог бы догадаться по лицу мальчика о его переживаниях. Мать позвала есть. Харка подсел своему младшему брату. Сестренка сидела рядом с бабушкой. Жарившийся на огне заяц пах великолепно. Когда мясо было готово, каждый взял свой нож. Даже младшая сестра и маленький брат Харки уже имели ножи. Каждый взял по миске. Бабушка положила себе голову зайца. Мать и сестренка Харки у инона получили поперение лапки, а мальчики Харка и Харпстена – позадние. Тушка была оставлена отцу, которого не было дома и который по обычаям племени не ел вместе с женщинами и детьми. После еды Харка созвал молодых собак, и они пошли на речку. Принялись нырять в холодный, как лед, воде. Стало темнеть, и тут из леса появился Шонка, сын белого бизона. Харка, заметив его, припомнил утреннюю обиду и решил отомстить. Он спрятался за кустом, мимо которого лежал путь Шонки. Шонка беспечно шагал по берегу. Он был широкоплечек, крепок, этот Шонка. С лица его не сходило злое недовольное выражение. Ему постоянно казалось, что сверстники его и даже малыши относятся к нему с недостаточным уважением. Однако он не выделялся среди юношей ни в беге, ни в плавании, ни в стрельбе из лука. А Харка, который был младше Шонки, даже иногда и опережал его. Может быть, уже это вызывало у Шонки неприязненное отношение к Харке. Вот Шонка достиг куста. Харка моментально ухватил его за ногу и дернул. Шонка перевернулся в воздух и шлепнулся в воду. Мальчишки громкими криками и хохотом приветствовали этот полет. А Харка тем временем взобрался на низко склонившийся над водой ствол, и оказался над самым глубоким местом потока. Шонка вынырнул и направился к Харке. Мальчик подпустил его на расстояние вытянутой руки, громко вскрикнул, как щука, нырнул и выплыл под водой вверх по течению. Шонка не стал его преследовать. Он выбрался на берег и ждал, где выплывет Харка. В руке Шонка сжимал камень. Харка проплыл уже довольно далеко. Талая вода была обжигающе холодная и конечности мальчика сводила судорога. Но он не сдавался и старался достичь излученной реки, чтобы всплыть незамеченным. Холодело сердце, усталость сковывала движение, притуплялось сознание, и он двигался точно во сне. Подумав о том, как глупо утонуть во время игры, он с новыми силами поплыл дальше, пока не почувствовал, что достиг излучины. Тогда Харков встал на дно, быстро вылез из воды и, дрожа от холода, спрятался за береговым утесом. Шонка медленно шел вверх по течению и не выпускал из руки камня. А молодые собаки уже не ныряли и не плескались, а только следили за тем, чем закончится борьба. Они двигались вслед за Шонкой. Шонка достиг утеса и как будто хотел вскарабкаться на него, чтобы получше осмотреться. Харка присел, прижавшись почти к самой земле. Потом вдруг быстро вскочил на утёс, бросился на Шонку, и оба они свалились на песок. Харка выхватил из волос противника вороньи перья и с победным криком поднесся в лес. Радостными возгласами молодые собаки приветствовали своего вожака, подержавшего победу над старшим юношей. Шонка поднялся. С наигранным равнодушием он прошел мимо детей и покинул место своего поражения. Внутри у него кипела злоба, но причину давно возникшей неприязни к Харке он и сам не мог понять ведь он был старше и сильнее если бы ему удалось схватить харку, то мальчишке было бы не до смеха и тем не менее верха держал этот малыш стемнело показались первые звезды медленно брел шонка через поселок. он думал как бы ему отомстить харке как бы восстановить свой авторитет После долгих размышлений Шонка решил в этот вечер ничего не предпринимать. Должны же подвернуться такие обстоятельства, когда он сможет осуществить свои намерения. Мрачным вошел он в типе отца. Там все было без перемен. Белый бизон лежал в лихорадке на своем ложе. Мать вышла из глубины палатки и стала шептаться сыном. Нужно ли еще раз вызывать жреца, который в прошлую ночь ничем не смог помочь? А может быть лучше отнести больного в потерьню или позвать Унчиду, мать Мататаупы, которая хорошо знала все целительные травы и была известной знахаркой? Шонка не хотела слышать об Унчиде, ведь она из степи Мататаупы, который принадлежал их аркам. А жрец для юноши был слишком непонятным. Но по не для больного отца могла быть полезна. Шонка, как и мать, боялся, что отец умрет. Шонке было пятнадцать лет. Его уже возьмут охотиться на бизонов. А он еще не был воином. Значит, если отец умрет, Шонка и его мать должны будут перейти в другую типи, в чужую семью. И отцом его станет другой воин. Вот поэтому-то и его страшила смерть отца. Конечно, потельня будет на пользу больному. Шотка завернулась в бизонью шкуру, а мать в это время успела сбегать к потельне и положить горящий горящие рядом костер большие камни. Когда они достаточно накалились, она снесла их в потельню, в маленький круглый шатер на изогнутых жердях, вместе с сыном перетащила туда больного белого бизона. Они посадили его поудобнее, плотно закрыли полог, и женщина начала лить воду на раскаленные камни. Палатка наполнилась паром, и скоро тело белого бизона покрылось потом. Тогда его вытащили кручью и окунули в холодную воду. Это был обычный способ лечения ревматизма или хорротки. Белый бизон скорчился. Шонка с матерью вытащили его из воды. Тело белого бизона обмякло. Шонка с ужасом увидел, что отец мертв. Они внесли его в палатку, отыскали рогатины и вбили их в землю недалеко от входа. Потом плотно запелена летела белого бизона в шкуры и подвесили за голову и за ноги между рогатинами. По обычаям индейцев, мертвому не полагалось больше касаться земли. Только после этого жена белого бизона запела погребальную песню, которая разбудила поселок. Воем отозвались на человеческую боль собаки. Но скоро заунывное погребальное пение стало неслышно за воем ветра. Ветер, который с вечера был довольно свеж, к середине ночи превратился в шторм. Он свирепствовал на просторе прерии, обрушивался на покрытые лесом горы, раскачивал вершины деревьев, старался порвать палатки. Полотнища типи надулись, а длинные еловые жерди дрожали. Высоко в горах все грохотало, доносился треск ломающихся деревьев. Харка быстро натянул легины и разбудил младшего брата. Бабушка уже проснулась. Мать будила Уинону. Отец еще раньше покинул Типи. Харка на четвереньках выполз наружу, чтобы его не повалило, и унес ветер. Женщины, дети и старики собрались подальше от склона горы, посередине луга, где меньше угрожала опасность. Мужчины и юноши остались в стойбище. Типи, так же, как и оружие, были самым ценным имуществом каждой семьи. Ее было нелегко восстановить, так как бизонов, и шкур которых изготавливались в полотнище типе, нужно было сначала выследить, затем убить. Просушка и обработка кож также занимали очень много времени. Харка вместе с Читаном следили за типе мата и солнечного дождя. Они переползали от колышка к колышку, как только видели, что колышек ослабевает, заколачивали глубже и укрепляли его. Шквалистый ветер не унимался, но наибольшую опасность представлял смерч, и он, кажется, уже возникал в вышине. Харка видел, как целое дерево с корнями и кроной закружилось в его объятиях. Потом по горе покатился огромный камень, подточенный талыми водами. Возможно, он и оторвался, когда было повалено дерево, когда было вырвано дерево. Камень катился, подпрыгивая, ломая на своем пути деревья, и людям и животным оставалось одно — ждать, куда он свалится. С глухим грохотом он врезался в землю на самом краю луга, и все вздохнули. С восходом солнца грохот и шум начали стихать, порывы ветра ослабили. Мататаупа спрыгнул на большой камень так, чтобы все его могли видеть и дал знак вернуться в стойбище поесть и приготовиться к походу. После скудной еды бабушка Харки, мать Мататаупы, первой вышла наружу, отвязала растяжки и полотнище затрепетало, как огромный флаг. Это послужило сигналом к снятию с места. Девушки забрались на верх и развязывали кожаные бечевки, стягивающие верхушки жердей. Помогала разбирать Типи десятилетняя Уинона. Харка и его сверстники готовили коней. На вьюшных коней перестраивали волокуши, две жерди перекрещивали концами и связывали на спинах животных, нижние концы жердей волоклись по земле. Между ними натягивали кожаное одеяло, и на них укладывали имущество и усаживали детей, которые были уже не такими маленькими, чтобы путешествовать у матерей за спиной, но и не такими большими, чтобы ехать верхом. У индейцев не было фургонов, они не умели изготавливать колес. У Харки и девятилетнего харбыстены были своей лошади, и вместе с другими всадниками они разъезжали вокруг вытягивающиеся колонны. Женщины и дети ехали на вьючных конях. Во главе колонны встал Хаван Дершита, жрец, тощий, жилистый, чуть сгорбленный. Ему было уже за восемьдесят. Перед выступлением жрец произнес слова древнего моления о идее мире для рода медведица. Мататаупа, военный вождь, тронул своего гнедова и выехал вперед, чтобы вести колонну через поваленный бурей лес в прерию. Предстояло еще переправиться через реку. Харка знал, что брод находится несколько выше по течению, и пока еще не установился строгий порядок, они с решили поехать вперед. Они быстро нашли броды и остановились, последний раз осматривая местность, которую знали с самого раннего детства и которую они покидали на долгое время, а может быть и навсегда. Новые места охоты, цель путешествия, лежали на юге, далеко впереди. Внимание Харки привлекло опустошение, которое произвел ветер на берегу реки. Гибкие ивовые кусты остались целыми, но молодое деревцо, поселившееся в пойме, Вырвана с корнем, и вода собралась в образовавшейся в яме. В ней что-то блестело. Так как время еще было, Харько поехал посмотреть, что это так ярко отражает солнечные лучи. Это был небольшой камушек, но он необыкновенно блестел желтовато-красным цветом. Харько соскользнул с гоня и наклонился, чтобы получше рассмотреть находку. Выковырнул его и сунул добычу в кушак на память о родных местах. Колона приближалась к броду, как длинная змея, следуя за изгибами реки. А скоро голова колонны уже выходила из леса в свободные прерии. Сильный ветер дул с северо востока он трепал волосы людей и гривы коней. В лицо спутникам светило солнце, оно слепило глаза, и они жадно усматривались в неоглядную даль. К полудню погода улучшилась, воздух стал кристально чист, а легкий ветерок чуть шевелил траву. Глухо постукивали неподкованные копыта по мягкой земле. Широкая долина, сколько дней, недели, лет, полная жизни, оставалась позади колонны. А Харка все думал и думал о пещере на склоне горы, которая тоже осталась позади. Индейцы двигались весь день, и лишь поздно вечером были развязаны волокушью поставленной типи. Все очень устали и, едва завернувшись в одеяло, заснули. Конищи пали высохшую, перезамывавшую траву и искали свежие зеленые ростки, выглядывавшие из-под земли. Собаки улеглись, плотно прижавшись друг к другу. Небо оставалось ясным, и хотя ветер утих, ночь была невероятно холодной. Было уже за полночь, когда Харка проснулся. Его разбудил пронзительный крик. Но это был не военный клич, по военному кличу, к которому были приучены все дети, Харка инстинктивно схватился бы за оружие. Это было предупреждение об опасности, значит, все же надо быть наготове. Но Жухарки, как и у отца, был даже ночью при себе. Лук и стрелы лежали рядом с постелью, он взял их. Снаружи было неспокойно, лаяли и выли собаки. Слышался топот и тревожное фырканье лошадей. Харка вышел из стипи, жеребец Мататаупы, привязанный у палатки, словно и рвался с привязи. Оставаться у Мустанга, крикнул вождь сыну, а сам исчез в направлении холма, поднимавшегося на западе. Несколько воинов последовали за ним. Харка заметил солнечного дождя и его младшего сына. Ему пришлось остаться охранять у палатки коня, но надо было подчиняться. По поведению собак и лошадей Харка заключил, что поблизости холодные волки и не мелкие, койоты, с которыми собачья свора быстро бы разделалась а, видимо, большие серо-белые волки прерии перед которыми собаки испытывали страх. Харка попробовал успокоить коня, взяв его захоженную сду, обвязанную вокруг нижней челюсти, но жеребец был вожаком табуна и так рвался из рук, что его было не удержать за повод. И Харка решил сесть на него, чтобы, по крайней мере, если конь сорвется, оставаться на его спине. Харка прошел хорошую школу и в свои двенадцать лет мог спокойно удержаться даже на только что пойманном диком коне. А тут он знал характер мустанга и понимал его чувства. Не раздумывая долго, Харка перерезал ножом повод удерживающий коня и предоставил ему нестись к табуну. Воины уже схватились голодными хищниками, по крикам, доносившимся с высоты. Мальчик понял, что несколько лбалков уложено. Собаки осмелели, и некоторые из них ввязались в схватку. Вдруг конь -харки Принялся лягаться задними ногами, и в тот же момент мальчик увидел сзади два горящих глаза хищника. Крепко обхватив шинкелями коня, он положил на тетиву стрелу, но волк, в глазах которого рассмотрел мальчик, побежал прочь от брыкающегося жеребца к табуну. Кони вечером были стреножены и могли делать только маленькие шаги, поэтому они были беспомощны перед хищниками. В табуне началась паника. Харка выпустил стрелу из лука, но тут же понял, что не попал. Хищник прыгнул на кобылу, и та сделала единственное, что было возможно в ее положении. Упала на бок и начала кататься по земле. В это время раздались крики воинов и бешеный лай собак. Харка соскочил с коня, теперь он это мог сделать, так как знал, что вожак никогда не покинет стреножное стадо. Мальчик бросил лук за спину и приготовил нож. Волк, цепившийся в шею кобыл, был слеп ко всему вокруг. Харка подкрался и сильным, хорошо нацеленным ударом садил нож в шею волка. Он тут же выхватил нож из тела убитого зверя и издал победный клещ. Но в этот момент понял, что он не в лучшем положении, чем убитый зверь. Вокруг него была целая свора хищников. Мгновение ока он оценил положение. Большая стая волков разделилась. Часть ее совершила небольшой налет на высоту. И пусть там были потери, но зато воины и собаки все были там. Другая же часть стая обошла высотку, чтобы напасть на табун. Харка издал предупреждающий крик. Три огромных волка в это время напали на одну из лошадей и рвали ее зубами. Возможно, хищники не набросятся на него, ведь он пах человеком, а значит опасно. Перед ними было достаточно беспомощных жертв. Но среди стая был один волк покрупнее, чем другие, вероятно, вожак стада и вот этот направился к Харьке. Единственное спасение было вскочить на коня отца. Он это и сделал. Конь в смертельном страхе понесся прочь. Скоро юному всаднику удалось совладать с конем и повернуть его назад к табуну. Теперь Харька увидел, что мужчины, юноши, женщины и девушки бежали к коням и разрезали путы, чтобы кони могли спастись от волков в Немало хищников было уже убито. Харка не покидал коня отца. Животное, видимо, пыталось направить бегство табуна. И мальчик не мешал ему. Разбежавшиеся лошади стали собираться вокруг вожака, и после большого захода по прерии их удалось направить к стойбищу. Волки отступили. Но чего это стоило? С наступлением рассвета картина прояснилась. Двенадцать коней были задраны волками, девять поранены, пятнадцать разбежались. И если род медведицы имел сто пятьдесят коней, то почти четверть была потеряна. Эта утрата была особенно тяжела во время похода. Коней согнали на другой конец лагеря, так как на месте схватки их тревожил запах крови, и снова стренужили. Женщины принесли мясо задранных животных, хавандишиты и мататаупа разделили его по семьям по числу едоков, а маленькие кусочки мяса были тут же съедены голодными людьми. Харка снова привязал коня отца у Типи и пошел посмотреть на убитых волков, на следы ночной схватки. Он нашел убитого им волка, отрезал ему уши и прицепил к поясу. Харк Стена с удивлением посмотрел на брата. Харка кивнул ему, и они вместе отправились осмотреть убитых хищников. Огромного зверя, который хотел напасть на Харку ночью, они не нашли. Он, видимо, успел удрать. «Это был большой вождь среди волков», — сказал Харка Харпстене. «По его следам видно, как он вел стаю, как распределил ее, чтобы нас перехитрить. Много волков погибло, но другие сыты, хотя и нет бизонов». Мальчики, совершив обход, направились к отцовской типе. Здесь они увидели читана и Шонку, которые растерянно стояли перед Матаупой. Харка хотел было вместе... С Харпстеном побыстрее уйти, чтобы юный брат не слышал, как стыдят Читана, большого друга Харки. Но было поздно. Харпстен поспешил к матери глубь Типи, и Харке пришлось остаться и быть свидетелем всего происходящего. «Вы оба вели себя, как маленькие девочки, которые не могут сдержаться», — сказал военный вождь двум юношам. Это были очень обидные слова. «Вы покинули дозору Табуна, чтобы поохотиться за волчьими ушами». Что произошло, вы знаете. Воины рода Медведица считают, что вы не имеете права носить на поясе уши убитых вами волков. Харка взглянул на своего друга Читана. Какой позор! Читану придется большими делами искупить вину. Конечно, это предстояло и шонки но о нем Харка не думал. Харка отвернулся, как будто ничего не видел и не слышал. Бледные, закусив губы, покинули обою наши вождя. И хотя славными делами они не смоют позора, им придется помнить обидные слова вождя. Мататаупа дал приказ сниматься. Тридцать типи были разобраны. Некоторым детям пришлось сесть на лошадей к своим матерям или устроиться на волокушах. Коней не хватало. Кое-кому и женщин, как и жрецу Хавандиши, пришлось идти пешком. Харка, убивший волка, мог, однако, ехать на своем коне, как и другие воины, которые сопровождали длинную цепочку людей. Беззубый Бен В тесном провале пещеры зашевелился человек. Его кожаные штаны и куртка были совершенно мокрыми. Он пытался карабкаться по почти вертикальному ходу. Оглушенный грохотом воды, которая клохотала всего в нескольких метрах от его головы, он только благодарил судьбу за то, что чудом уцелел, за то, что жив и дышит. Мощный поток, как щепку, протащил его по камням и все кости у человека ныли. Ружье и нож он потерял, шляпу сбила водой, огнево подмокло. У него осталось только жалкое жизнь да мокрое платье. Один на день уж них внутри горы, он не имел представления, как добраться до выхода. Поток бросил его вниз, нечего было и думать вернуться назад тем же путем, каким он попал сюда. Оставался лишь путь по этому круто поднимающемуся ходу. Куда он ведет, неизвестно. Но это была единственная надежда, и продрогший, ослабший человек карабкался вверх. Он не знал, день сейчас или ночь, не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он выбрался из потока. Он только чувствовал, что голоден и что последние силы оставляют его. Однако крутой подъем кончился, и двигаться стало легче. Скоро проход разделился на два. И человек, не раздумывая, выбрал более широкий, ведь по нему легче было продвигаться. И несмотря на то, что его ждала неизвестность, несмотря на то, что он дошел до последней степени изнеможения, он все же полз. И когда надежда на спасение уже, казалось, была потеряна, перед его глазами замерзал слабый свет. Он закрыл глаза руками, отнял руки, снова закрыл и снова отнял. Нет, это не показалось ему. Настоящий свет. Он даже смог различить выступы утесу. Даже разглядел свои собственные руки. И хотел уже было броситься вперед. Но ноги вдруг отказались повиноваться. Это был не дневной свет. Это был огонь. Огонь в пещере. Откуда в пещере огонь? И тут из-за скалы показалась рука, держащая лучину. Затем лицо в колеблющем свете пламени. Люди заметили друг друга. «Проклятие!» — произнес человек случайный. Его лицо исказило злоба, и он схватился за нож. «Черт возьми!» — растерянно пробормотал узник пещеры. «Проклятие! Еще раз проклятие! Несчастный червяк! Откуда ты взялся?» «Из воды?» «Не направляешься ли ты тоже туда?» «Нет уж. Пожалуй, я самого тебя еще раз туда отправлю, если захочу». Лучина сгорела, и наступила тьма. «Ну?» Так что же ты меня не отправляешь? — А зачем мне это надо, проклятый слезняк, проныра? Что ты здесь потерял? Голос владельца ножа не предвещал ничего доброго. — Я не знал, что это твоя пещера, — сбагал-то он безоружно. — Ну так теперь знаю. — Что ты тут искал? — Да так, ничего. — Ты врешь, поганец, ты искал золото. Где ты нашел его? — Я? Я? Нет, не искал. — Где ты его нашел? Я не нашел его. Ну, погоди. Я тебя заставлю уложить правду. Я ухожу, но не надейся, что разрешу ползти за мной. Это будет стоить тебе жизни. Обессилевшему неудачнику показалось, что голос удаляется. Пощади же, взмолился он. Я ничего не нашел, это правда. Но я все расскажу, я сделаю все, что ты потребуешь. Безмозглая башка, идем. Ты будешь делать все, что я скажу. «Да-да, все, что ты прикажешь, все!» В ответ послышался презрительный смешок и короткие. «Пошли!» Бесконечно долго, молча, тащились они в темноте по заколокам пещеры, пока перед ними не забрежил дневной свет. «Свет! Свет!» — скричал воспрянувший духом неудачник. Заткни глотку в лесу докоты. «Я знаю, о милое небо, я буду молчать!» Мне наплевать, что тебе дорого небо, и если ты не хочешь сейчас же туда отправиться, помалкивай. Промокший, потерявший последние силы человек, с трудом выбрался из отверстия, надежно скрытого перекрученными корнями деревьев и ветками. Он тотчас растянулся на земле, но, почувствовав на себе недобрый взгляд, проводника вздрогнул. «Вот лежишь ты, как ободранный бизон с ядовитой усмешкой», — произнес тот. Так говори же, что искал? Искал золото, но ничего не нашел. Золото? Кто тебе посоветовал искать золото здесь? Ну, просто пронёсся слух, а торговля моя шла совсем плохо. Что за торговля? Мехами и водкой. И где это ты зубы потеряла? На Миннесоте, сэр, дакоты проклятые. Прошлый год. Пустая голова. Какой я к тебе к черту, сэр. Бедняга собрался с силами и сел. Немного успокоившись, он стал разглядывать своего не то врага, не то спасителя. Перед ним был рыжеволосый парень 22-23 лет с обветренным и обожженным солнцем худощавым лицом. Нижняя челюсть у него сильно выступала вперед. Пожалуй, с таким человеком нужно было считаться. Это был только слушок, заискивающе произнес он. Неопределенный, как ветер и в Блэк-Хиллсе должно же быть что-то, ведь находили как будто. Но сам я ничего не видел, а из-за проклятого прошлогоднего восстания Дакотов я лишился лавки, потерял зубы. Вот я и хотел. Ха! Ты думал, Дакоты такие смирные должен тебя предупредить, что с ними подписан договор, по которому вся эта земля на вечные времена принадлежит им. И если ты белый, появишься здесь. Твой скальп очень скоро будет висеть на шее у индейцев. Но я не собираюсь воевать с ними. Они тебя не спросят, зачем ты пришел. А где твои сапоги? В сапоги? Не притворяйся дураком, ты довольно натоптал и в лесу, и на болоте. Неужели я оставил следы? Как слон мой дорогой. И после этого ты еще вздумал забраться в пещеру. Тебя никто не видел? Не уверен. Счастье, что ты еще до сих пор жил. Как все это произошло? Я не знаю точно, я хотел перейти подземный поток, но меня подхватило течением. Цепляясь в темноте за утес, я почувствовал, что схватился за человека. Тот ловко вывернулся, дал мне пинка, и водопад утащил меня вниз. История. И веселая. Вот что я тебе посоветую. Исчезни-ка отсюда со скоростью мустанга. Но я не знаю, где моя лошадь. Зато я знаю. кони есть у меня, ты получишь коня. Но если ты еще раз появишься здесь, я помогу тебе отправиться на тот свет. Это мои края. — Понял. Твои края. — Я и тебя. Ты заметил? — Да. — Имею это в виду, я дам тебе лошадь. Это, конечно, не русак, Но для тебя подойдет твоя собственная лошадь. Как зовут тебя? — Бен. — Подсказать тебе хорошенькое занятие? Бен глубоко вздохнул. — Подскажи. — Отправляйся на... на ее Береру и открой там лавку. В этих вес большое будущее. Я позабочусь, чтобы ты встал на ноги. Порох и свинец в лавке не должны переводиться. Но ну и водка тоже. И тогда тебя найдут и охотники, и индейцы. Будут и меха. Индейцы? Ты идиот. Я уже сказал, что ты идиот. Какой смысл болтаться в прериях и лесах среди голодных индейцев? А если ты будешь продавать им порох и свинец... Да-да. Но ведь это не наладишь так быстро. «У меня все быстро, и жизненный смерть. Ну, ты согласен?» «Я попробую. Ты веришь мне, Болан? «Конечно. Это твое счастье. Пошли». Как ошарашенный, плелся Бен через лес. Путь был нелегкий. Бен не распотыхался. Сорок лет за плечами не шутка. Но рыжий не сбавлял шага, и вот они у лошадей. Бен бросился к переметным суммам. Его запасы мясного порошка были в целости. «Подкрепишься дорогой» насмешливо сказал рыжий. Это тебе я оставляю. Но у меня нет оружия. Не надо было терять. Ну убирайся и больше не появляйся в Блэк Хилсе. Смекаешь? Ага. Он вгромоздился в седло и двинулся шагом через лес на юго-восток. Его очень беспокоило мокрое платье, но еще больше беспокоила мысль о навязавшемся повелителе. Он боялся этого человека, но все-таки решил. Принять предложение. С таким ловким парнем лучше сохранять хорошие отношения. И, может быть, на на Йобрэри действительно можно заработать и с меньшим риском, чем в этой проклятой пещере. Рыжий забрался на дерево и проследил за удалявшимся неудачником. «Э, глупец! Посмеивался он ему вслед. Найти золото должен один человек, и этот человек — я. Он спустился к лошади, поел и, не разводя огня, прилег на земле. намеченный час он проснулся, было уже темно. Он не проявлял особенного беспокойства, он знал, что индейцы уже далеко, и прошел к тому месту, где накануне были Матата, Упа и Харка. Также при помощи ласа он добрался до входа в пещеру, вошел в нее, и, дойдя до подземного потока, спустился на землю, высек огонь и стал рассматривать следы. Проклятие, пробормотал он, трижды проклятие. Зачем этот идиот хотел перебраться через поток? Об этом он мне не сказал. Видно, там что-то должно быть. Да, но здесь никому не пройти, даже мне, Рыжему Джиму. И что еще надо было тут этому краснокожему и его мальчишке? Что они искали? Что же там есть? Да, не пройти. И Бен не прошел. Огонь погас. Ну, хватит на сегодня. Надо придумать что-нибудь другое. Совершенно другое. Но это пещера моя, и никто сюда не сунет носа. Так сказал я, рыжий Джим. Он покинул пещеру и вернулся к лошади. Рано утром рыжий Джим выехал на опушку, где недавно был лагерь индейцев. Он подумал о беззубом Бенни. Этот торговец — горе золотоискателей. черт его знает, кем он еще был в своей жизни. Может пригодиться. Мысль о торговле на Нойобрере неожиданно пришла Джиму в голову но без связи с происходящими событиями. Когда он ехал в Блэк-Хиллз, то как раз на самой границе ему случилось совершить сделку, и ему очень помог предприимчивый торговец, очень похожий на Бена. Сам Джим не был склонен к торговым авантюрам, но он располагал теперь властью над Беном. Властью Джим умел пользоваться с юных лет, так как был хитрее, сильнее и расторопнее своих сверстников, и они боялись его. Но торговля, торговля — это не главное. Рыжий Джим был очень разносадован, что ничего не нашел в пещере. Ведь ходили слухи о несметных богатствах. Нет, только он, он один должен завладеть ими. Только он. Придя к этому убеждению, Джим принял решение, казалось бы, совсем с ним не связанное. Он выехал из леса и направил своего коня по следам рода медведицы. Сражение в сражениях Второй день род медведицы двигался на юг. Ехали молча, все были поглощены своими переживаниями. Высоко в небе парил крылатый хищник, на горизонте блестели покрытые снегом вершины скалистых гор. Харка покачивался на своем встроенном пегом коне. Глаза мальчика все чаще и чаще устремлялись вперед, туда, где снова можно встретить бизона, а значит быть сытым. Раскаленное солнце, озарив напоследок пурпурным сиянием небо и прерию, закатилось, резко похолодало. Женщины быстро натянули все тридцать типи. Взрослые мальчики и девочки моментально заснули под одеялами из мягких шкур. Едва забрежело утро, как на речке, что протекала рядом, были выбраны места для купания, отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Несмотря на то, что была весна, вода стояла очень низко, и плавать было невозможно. Харка отыскал место поглубже и позвал к себе братишку, Харпстена. Они долго блескались и обливали друг друга. Потом потерялись речным песком и, выйдя на берег, намазались медвежьим салом. Оно хорошо предохраняет кожу и от солнца, и от холода. В типе им дали по кусочку волчатины. Мясо было жесткое и невкусное но все же лучше, чем ничего. До отправления в путь еще оставалось немного времени. Бабушка Унчида села у очага и принялась разбирать травы, собранные по берегам речки. Харка с сестрой Уиноной подсели к бабушке и та объясняла детям, что это за растение. Вот эта трава, сказала она, кладется на открытые раны, а вот это хороша для затянувшихся ран. Уинона мечтала стать такой же известной знахаркой, как и бабушка, и внимательно слушала. Для харки это было не так интересно, он спросил Уинчиду, уж не думает ли она, что эти травы скоро понадобятся. «Ты читаешь мои мысли», — ответила мать Мототаупы. «Мы идем туда, где в полдень солнце стоит над головой. Там живут враги дакотов Пауни. Они тоже охотятся за бизонами. И если мы придем туда, нашим мужчинам придется бороться». Но земли Дакотов просираются до большой реки, и Пауни не должны переходить ее. Так говорят вождей воины Дакотов. Вожди воины Пауни думают по-другому. Унчита хотела еще что-то сказать, но вошла мать Харки. Она была очень возбуждена и сообщила, что разведчики обнаружили неподалеку следы чужих воинов. Харка тоже выбежала из степени. Он увидел, что Мато-Таупа и солнечный дождь направляются к жрецу. Солнечный дождь пытался, видимо, в чем-то убедить вожня, но так и не договорившись, они вошли в его типе. Перед Харкой неожиданно появился читан. «Что ты стоишь здесь, как бизон, отбившийся от стада?» спросил он. «Они совещаются у жреца», — сказал Харка. «Ты догадываешься о чем?» «Конечно, о случившемся. Что об этом думаешь ты?» Следы нашли наши разведчики, я не видел этих следов. Сначала надо увидеть их, а потом можно думать. Хау, показать тебе следы. Покажи. Пойдем со мной. Метрах в трехстах остойвящей на склоне холма, с которого далеко просматривалась прилегающая местность, была хорошо заметна примятая трава. Харка стал рассматривать след. Читан ждал, что он скажет, и это заставляло Харку быть особенно внимательным. Читан несомненно хотел испытать его. Все трав немного выпрямились, сказал, наконец, Харкер. «Совсем немного. Здесь лежал человек. Он был очень осторожен. И все же, все же, вот, посмотри. Рядом отпечаток Махасина». Это разведчик врага поднимался. Края следа еще не осыпались. Значит, он поднялся совсем недавно, под утро. И это был идеец. Он, наверное, спешил. «Вы его не видели?» «Нет», – ответил Шитан виновато. «Не видели». Их было, может быть, двое или трое, но мы их не видели. Я думаю, они могли подойти даже к самому с Когда мы обходили его с противоположной стороны, наверное, они заметили наши следы и поспешили удрать. Но это же смешно, вы даже не узнали, из какого они племени. Не узнали, но их-то разведчики, добравшись до нас, наверняка определили, что имея дело с докотами. Докоты делились на семь больших ветвей. И само слово «дакота» означает «семь огней», «семь костров племенных советов». Каждая из семи ветвей племени состояла из многочисленных групп и родов. Род медведицы входил в группу Аглала, которая принадлежала к ветви Тетон-дакотов, живших на Западе. Может быть, они тоже, докоты, продолжал размышляя вслухарка? Может быть, они захотели посоветоваться со своими вождями? Не думаю». «Видимо, это все-таки Пауни. По вот почему мой отец отправился сообщить о следах военному вождю. Меня, солнечного дождя и шонку, сменили три других разведчика. И что только нужно на землях дакотов этим трусливым сусликам, этим кайотам Пауни? Их места охоты на реке Плат. А если они тоже голодают? Но ведь мы не нашли здесь бизону», — возразил Читан. «Значит, бизоны должны быть на реке Плат». И у Павла достаточно мяса. Откуда ты знаешь? Бизоны вообще ничего не должны. Кто им может приказать? Голод, который нас гонит на новые места. Харка ничего не ответил. Он увидел, что отец и солнечный дождь вышли от жреца. Мальчики побежали назад в стойбище. Вождь позвал еще двух воинов, старую антилопу и ворона. И все вошли в его собственную типи. Харке представилась возможность присутствовать при разговоре. Он покинул Читана и проскользнул под полок, пробрался в заднюю часть епи и подсел к матери и бабушке. Торжественного совета Вож не открывал. Мужчины достали короткие трубки и набили их табаком, что соответствовало обычаю малых советов. «Вы знаете, в чем дело?» – сказал Мататаупа. «За нами наблюдает по угне. Раз они появились здесь, они обязательно нападут на нас. Их скальпы будут висеть у наших палаток, воскликнул старый антилопа. Матадау побросил на него укоризненный взгляд, и старый антилопа пристыженно опустил голову. Нам надо подготовиться к бою, спокойно сказал ворон. Эти вонючие крысы могут укусить нас прежде, чем по отцу будет объявлена война. Это так, угрюмо подтвердил антилопа. Если мы встретим Пауни, то заговорят копья и стрелы, и я спрашиваю тебя, вождь Мататаупа, будем мы дожидаться Пауни здесь или пойдем дальше? — Мы пойдем дальше, — решительно заявил Ворон. — Разве мы не на своей земле? Неужели нам отступать перед этими койотами, еще не знаю, что они собираются делать? Разве это в обычных сыновей большой медведицы? — Ты слишком горячишься, Ворон, — наморщив лоб, возразил Антилопа. «Скажи, Мататаупа, что тебе посоветовал жрец? Ты с ним говорил?» «Да», — ответил Вож. «Солнечный дождь и я говорили с Хавандшитой. Он советует идти дальше, усиливать отряд разведчиков. А что думаешь ты, Мататаупа? Наши жены и дети будут в безопасности, если мы будем продолжать путь». «Мы воины, и сумеем защитить женщин и детей», — сказал солнечный дождь. Надо наказать Пауни за то, что они пришли в наши прерии, я за то, чтобы двигаться дальше. Все пришли к единому мнению, что надо наказать пауни как только они появятся. Идем дальше, заключил совет Мататаупа. Старый антилопа покинул Типий, чтобы оповестить всех о принятом решении. Мататаупа тем временем выделили еще шесть разведчиков, троих конных и троих пеших. Солнечный дождь, читаны, шонка. Отправились пешком. Ворон, его, его старший сын и еще воин на конях. Учидо первая принялась разбирать типи. Ее примеру последовали другие женщины. Дрозды, вечные спутники лошадиных табунов, защебетали, когда мальчики и девочки пришли за конями. Когда начались сборы, девять мужчин и юношей уже были в развед. В такой серьезной обстановке это было необычно много. Девяти воинов не досчиталась колонна, тронувшаяся в путь. Все были на стороже. Воины вынули из колчанов по две-три стрелы. Наготове были прощи из тонких ивовых прутьев и гибкие палицы, пучки толстых прутьев с укрепленными на концах тяжелыми камнями. Харка тоже подготовил стрелы, только их наконечники еще не имели обратной насечки, препятствующей извлечению из раны. Ведь мальчик еще не был настоящим воином. Но Харка решил, если враги приблизятся к ним, он будет стрелять. Мальчик держался поближе к матери и сестре, которые ехали вместе на одной лошади. Не прошло и получаса, как впереди послышался предупредительный сигнал, крик грозда. Вслед за ним возглас «Враги!» и показались несущиеся головом разведчики. Харка посмотрел на своего отца, гордого военного предводителя. На вожде был головной убор из перьев военного орла. Мататаупа должен был дать приказ. Теперь уже никто не сомневался, что предстоит сражение. Появившийся на пригорке солнечный дождь руками показывал, что впереди страшная опасность. В это время и сбоку раздался предупреждающий крик об опасности. Вдали слышался топот множества скачущих всадников. По распоряжению вождя женщины... Забрали к себе детей из волокуш и перерезали гужин. Лучше потерять палатки и имущество, чем жизнь. Кожаные мешочки с неприкосновенным запасом пищи, сушеным мясом бизонов, сушеными кореньями и ягодами, они носили при себе. Под водительством, хаван-де-шиты, женщины и дети двинулись назад, подальше от места предстоящего сражения. Топот нарастал. Скоро вражеские всадники, вытянувшиеся в правильную линию, показались на гребне ближайшего холма. Они угрожающе потрясали копьями, но из лука их еще было не достать. И тут произошло что-то ужасное. Раздался резкий звук, какого Харки никогда не приходилось слышать. Мать Харки схватила за грудь и откинулась назад, будто что-то ударило ее. Харка подал бегу вплотную к коню, на котором сидела мать, чтобы помочь ей. Мать упала ему на руки, и он почувствовал, что она мертва. Не в силах удержать ее, Харка соскочил с коня и, приняв на руки ее тело, осторожно опустил на траву. Из груди матери текла тонкая струйка крови. Уинона пронзительно закричала и хотела тоже соскочить с лошади, но Харка приказал ей остаться в седле и уезжать вместе с остальными женщинами. Сам он снова вскочил на коня и повернул к воинам. Его глаза горели, но были сухи. Снова раздался тот же резкий звук, и Харка услышал, как что-то продружало над ним. «Мацавакен! Мацавакен! Гром железа!» закричал солнечный дождь. Враг уже был на расстоянии полета стрелы. Воины рода медведицы тоже вытянулись в линию. Обе стороны хорошо видели друг друга. Сорок два воина-дакотов против шестидесяти воинов пауни. На Пауне были только кожаные пояса. Смазанная жиром кожа лоснилась на солнце. Боевая раскраска лиц свидетельствовала о том, что они имели время хорошо подготовиться. На голых черепах Пауни торчали клочки волос. Вражеские воины натянули луки и угрожающе потрясали копьями. Харка узнал вождя врагов по пучку перьев в волосах. В руках вождь держал то страшное оружие, из которого только что была убита мать. Длинная железная трубка, прикрепленная к куску дерева. Харка видел, как вождь при помощи тонкой палки что-то запихивал в нее. В ответ на первые выстрелы по уне Мататаупа издал военный клич Дакотов. хи юп юп юп хи -ох И все воины Дакоты подхватили этот клич который должен был возбудить их мужество и напугать врага. Раздался ответный крик Пауни. Воя и лай собак влился в общий шум. — Эй, вы койоты! — кричал солнечный дождь. — Вы не испугаете нас, вашим мацавакеном. Убийцы женщин, мы покажем вам, как сражаются мужчины. — Грязные крысы, убирайтесь отсюда, не то ваши косы будут болтаться перед нашими палатками, — вопили Пауни зарядил свой мотзаваки и приложив его к щеке, поскакал вперед. Навстречу ему понесся Мататаупа. Следом за вождями ринулись и остальные воины. Вождь Дакота на всем скаку метнул копье раньше, чем раздался выстрел. Копье вонзилось в плечо Пауни, по он покачнулся, выронил ружье и упал с коня. Старая Анди Ворон и его старший сын были рядом с Мататаупой. С другой стороны, два пауни спешили спасти своего вождя и его оружие. Солнечный дождь с несколькими воинами бросился в брешь, образовавшуюся в строю врага, и сразу же повернул, напал на пауни сзади. Удачно пущенная стрела поразила одного из врагов, и победный крик дакотов сопроводил этот маленький успех. А около павшего вождя пауни завязалась схватка. Антилопа подхватил с земли упавшее ружьем но не знал, как его применять в бою, и тут же отбросил в сторону. Харка же не терял из виду отца и его воинов. Заметив, что опасное оружие валяется в траве, и мустанги вот-вот разобьют его копытами, мальчик быстро соскользнул с коня и, перегнувшись к земле, подбежал к сражающимся. Топчущиеся кони храпели, поднимались на дыбы, сильный удар копыта пришелся Харке по руке, и мальчик скорчился от боли, но продолжал пробиваться вперед. Наконец он схватил ружье и понесся назад так быстро, как никогда в жизни не бегал. Ружье было тяжелое, но в этот момент он не почувствовал его тяжести, вскочил на коня, издал победный клич и опустил поводья, поскакал в сторону от сражающихся. Мальчик знал, увидев, что он завладел ружьем, враги бросятся за ним. Харка изо всех сил прокричал, как настоящий воин: хи юп, юп юп, хи и ах и поднял свою добычу над головой. Озлобленный, вой по угоне подтвердил, что Харка достиг цели. Вслед ему понесли стрелы. Мальчик соскользнул под брюх коня и вовремя, потому что две стрелы тотчас скользнули по спине Пехова, и одна запуталась в гриве. Харке удалось уйти за холм, но его настигал топот, приближающейся погоне. Шесть, нет, даже семь всадников. И Харка снова поднял коня вскачь. Мальчик был легок, и пегому ничего не стоило оставить врагов далеко позади. Оглянувшись, Харка увидел, что пауни остановились на пригорке, злобно кричат и стреляют из луков. Но стрелы не долетали. Харка еще раз поднял ружье кверху, чтобы разгорячить преследователь, и вдруг раздался выстрел. Мальчик от испуга уронил ружье. Но выстрел произвел потрясающее действие, преследователи бросились на утек. Вероятно, решив, что Харке известен секрет оружия их вождя, увидев, что враги бегут, мальчик сдержал коня, повернул его вспять и на скаку, опустившись до земли, поднял ружье. Он поехал на тот самый пригор где только что были враги. Перед ним открылось поле битвы. Линии воинов смешались. Вождь Пауни лежал убитый в траве. Мататау подержался недалеко от него и бился с врагами копьем. После каждой победы он, по обычаям индейцев, касался копьем убитого вождя. Солнечный дождь со своих группой расстроил все левое крыло Пауни, но на правом враге теснили в рода медведицы. Тогда Харка, крича изо всех сил и направив вперед ружье, поднесся на правое крыло. Ему удалось обратить на себя внимание. Пауни знали действия ружья, и приближение мальчика привело их в иступление. Одни из них бросились бежать, другие поскакали навстречу Харки. Это несколько облегчило положение докоза на правом фланге. И теперь они уже сами набросились на Пауни. Тут раздался новый победный крик Мататаупа. Он уложил копьем еще одного врага, того, который принял на себя роль вождя. Вновь оставшиеся без предводителя Пауни дрогнули, ряды их расстроились, и они обратились в бегство. Между тем Харке приходилось туго. К нему на полном галопе неслось несколько пауни. Но мальчик сообразил, что теперь нет смысла спасаться бегством, поскакал туда, где был Матотаупа таупа со своими воинами. Его встретил победный крик Дакотов. Дакоты преследовали последних пауни. Все меньше и меньше врагов оставалось на поле боя. Последние удирающие пауни скрылись за холмами. Матотаупа протрубил вражок сигнал сбора. Воины со всех сторон поскакали к нему. Они собрались у поверженного вождя врагов, потрясали оружием и оглашали воздух победными криками. Женщины и дети, возглавляемые хаван повернули обратно и стали собирать брошенное имущество. Несколько горшков было разбито, несколько жердей для палаток поломано, все остальное сохранилось в целости. Женщины принялись перевязывать раны воинов, Серьезные раны перевязывали лыком, мелкие оставляли открытыми, чтобы на них запеклась кровь. Мататаупа был ранен ножом в ногу, и Унчидо наложила ему повязку. Солнечному дождю копье попало в плечо, разорвало мясо и поразило сустав. Воину пришлось обратиться к жрецу Хавантшиде. Насколько мало этот старик разбирался во внутренних заболеваниях, настолько хорошо врачевал раны. Во время операции солнечный дождь плотно сжал губы и сохранял на лице выражение полного спокойствия. Воин должен быть равнодушен к боли. Хавант Шида позвал Унчиду и та дала ему пучок собранных утром трав, который был положен прямо на разорванные мышцы. Побледневший после перевязки солнечный дождь спокойно подошел к своему коню. Унчида поднесла ему в кожаном бурдичке питье. Читан и Шонка тоже пострадали в бою. У Читана было сквозное ранение предплечья. Шонка получил удар по голове. Харка растирал ушибленную лошадью руку. Род медведицы потерял четырех воинов, двух юношей и двух стариков, чьи жены и дети остались теперь без кормильцев. Харка, Уинона и Харпстена вместе с Унчидой стояли перед телом матери. Большие глаза Уиноны потемнели. Харка и Харпстена не могли удержать слез. Конечно, вождь, по-моему, не хотел убить из этого мацаковена воина. Он просто плохо прицелился, но выстрел этот навсегда отнял у детей мать. Сейчас ее зашьет, кожаные покрывала и повесят на колья, чтобы волки не могли до нее добраться. Унчита погладила Уинону по голове, и девочка прижалась к бабушке. Мальчики взяли сестру за руки, это как бы означало, что теперь они принадлежат друг другу, так как вместе пережили большое горе. Ни слава сегодняшней битвы, ни трофей, гроб железа не принесли радости мальчику, поглощенному горем. Он посмотрел на уинону В ней, так похожей на мать, воплощались теперь для него дорогие черты, и Харка мысленно поклялся, что будет охранять ее от всех опасностей, так? как охранял бы мать. Когда Харка вернулся к своим товарищам, молодым собакам, те встретили его приветственными криками. Они видели в нем настоящего воина, принесшего добычу с поля боя. Солнечный дождь, вороны, старый антилоп выразили одобрение его действиям. Но они были сдержаннее, потому что взрослые, переживая радость победы и горечь потерь, все больше и больше задумывались над будущим. Кто мог сказать, что эта первая схватка с враждебным племенем – последняя? Кто мог быть уверен в том, что прерии, которые должны стать для них второй родиной, в конце концов станут ею? Мататаупа снова отправила все стороны разведчиков, и род медведицы двинулся к истокам редки плат. Прерии, через которые они шли, лежали на высоком Нагорье, и климат здесь был более суровый. Местами на траве еще не успел растаять снег. Ни кустика, ни дерева. Только ветер гулял на просторе. Когда стемнело и в небольшой вышине зажглись бесчисленные звезды, рот медведицы расположился на ночлег. Дозорные разошлись вокруг лагеря. Лошади устали не меньше людей. И едва утолив голод, прижались друг к другу, чтобы согреться. Собаки, чувствуя, что у людей им поживиться нечем, разбежались в поисках пищи. И несколько койотов, оказавшихся поблизости, стали их первой добычей. Харка, Харпстена и Уинона сидели вместе с Унчидой в глубине Типи, так же, как и утром этого богатого событиями дня. Теперь вечером им еще больше не матери. Унчида тихо пела песню о погибшей, и с Типи, павших в бою воинов, тоже доносилось за унывное пение. Снаружи раздавался ритмичный топот босых ног. Это танцевали молодые девушки вокруг скальпов убитых пауни. Танец, сопровождавшийся негромким монотонным пением, был не только выражением радости победы над врагом. Это было и заклинание. Индейцы считали, что враг еще не побежден, если не успокоен его дух. Танец и пение девушек должны были успокоить дух врага. Харка положил на колени свой трофей, Мацавакен. Он ощупывал его и думал о том, как с помощью этого оружия, отнявшего у него мать, он совершит хорошее дело – отопстить врагам, убьет кого-нибудь из Пауни. Мужчин с голыми черепами и клочками волос на макушке мальчику даже не приходило в голову считать их за людей. Вот, Дакота, это люди. Пауни же – волки, которых нужно уничтожать. И он, Харка, не может дожидаться, пока станет взрослым воином. Он отвоевал Мацавакен, и Мацавакен принадлежит ему. Надо раскрыть тайну этого оружия и научиться владеть им. Кто в этом может помочь? Никто. Даже отец тут бессилен. Под монотонное пение танцующих женщин заснули у Инона и Харпстена. Улеглась у Инчида. Только Харка не спал. Когда вождь вернулся с совета, и степи жреца Мататаупа сел у очага, набил трубку и закурил. Он долго так сидел молча, потом поманил к себе Харку. Мальчик осторожно положил оружие на землю. Он опасался, что ружье опять может выстрелить, и спокойно подошел к отцу. — Ты сегодня правильно действовал, — сказал сын вождь. Харка в душе порадовался похвале, но совсем не так, как раньше, когда была жива мать. Он чувствовал себя просто мальчиком. «Мацавакен — твоя добыча». «Да», — гордо ответил мальчик, «ведь слова отца означали что иное, как то, что Харка имеет теперь право распоряжаться этим оружием по своему усмотрению». «Ты во время битвы выстрелил?» «Нет, оно выстрелило само», — сказал Харка неуверенно. «Это колдовство». «Возможно, отец, но, может быть, мы просто не знаем этого оружия». Надо найти воина, который умеет с ним обращаться. Пусть мы будем искать сотню дней, но я уверен, что найдем. А если не найдем, то пойдем к великому вождю Дакота татанки и ятанке Уж он-то да знает тайну гром железа. Возможно. Но я хочу тебя просить подумать о другом. Сейчас уже поздняя ночь, и все-таки я прошу тебя подумать. Ты очень устал. Я готов, отец, я не устал. Если мальчик такого возраста, как ты, добывает трофеи, то по нашему обычаю мальчик приносит жертву великому и таинственному. Да, отец. Харка знал об этом обычай. Все его старшие товарищи когда-то приносили жертву. Читан в одиннадцать лет принес свою жертву, любимую собаку. Харка знал, что для Читана эта жертва была очень тяжелой. Маленький черный клубочек, все, что осталось от пса, был положен в пещеру, И Читан доказал, что отныне он способен преодолеть не только физическую боль. И все были горды за Читана, а Читан был горд за себя. Харка был уверен, что он также спокойно принесет любую жертву. Но лишь он сказал отцу свою «да», как его охватил страх. Он очень устал, его измучил голод, нестерпимо ныла ушибленная рука. Харка, твердый как камень, продолжал мотатаупа. «Каждый мальчик приносит жертву самое дорогое» и эта жертва – важное испытание воина. Ты прекрасно боролся ей и немало помог нам. Я думаю, ты принесешь жертву самое дорогое, что у тебя есть. Да, отец? Харка снова спокойно сказал свое «да». Но в душе его поднялась еще большая тревога. Что для тебя самое дорогое? Мой конь, отец. Кони нам сейчас нужны, и мы не можем жертвовать ими. А что еще тебе дорого, Харка, твердый, как камень? «Моя добыча, отец? Оружие, убившее мою мать? Оружие, которым я убью по уни. Было бы хорошо, Харка, если бы ты привез жертву великому и таинственному, Мацавакен?» Харка долго молчал. «Но как это сделать?» — отец спросил он. «Передать его типе жреца». «Ты мне это предлагаешь, отец?» «Нет, я не предлагаю, я только спрашиваю». «Готов ли ты сам передать Мацавакен в типе жреца?» — Да, я готов, — с достоинством ответил Харка. Он взял ружье и вышел из Типи. Отец не держал его. Мальчик прошел мимо девушек, все еще продолжавших пляску у скальпов, и направился к Типи-жреца. Вход в нее был закрыт, но он решительно поднял полог и вошел. Вместе с Харкой в типе ворвался ветер, и раздались странные мягкие звуки. По мальчик заметил, что это высохшие шкуры змеи зашуршали по подвешенным барбанам Из глубины типи показалась фигура старого хавандиши. Харка поднял свое ружье. «Это то, что я, Харка, ночной глаз твердый камень, приношу в жертву великому и таинственному. Я все сказал. Хау. Старый жрец взял оружие. «Хорошо, теперь это принадлежит типе жреца. Хау. Харка не стал ожидать, что еще скажет хаванды шита Он повернулся и вышел. Мальчик не сразу возвратился к отцу. Он побежал к лошадям. Его друг Читан, несмотря на свою рану, охранял табун. Вдалеке завывали волки. Харка молча подошел к Читану. Ничего не сказал ему и Читан. Харка прошел к своему коню. Кыгей коснулся мягкими губами, щеки своего хозяина. Харка задумался коня он не мог принести в жертву потому что конь нужен в свою добычу он принес в жертву но разве она не нужна это оружие врага этим оружием нужно мстить врагу а для чего нужен но цовокен, в типе жреца почему жрец хотел получить его именно сегодня ночью когда харка еще не успел узнать тайный гром железа может быть старик знает тайну оружия или может быть всякая тайна принадлежит только великому и таинственному Но ведь оружие было в руках вожля Пауни, по и пользовался им. А вождь не был шрицом. Харка не мог ответить на эти вопросы. Не мог он поделиться своими сомнениями и с Читаном. Только сейчас Харка понял, как ему жалко отданного Мацабакена. Ведь, будучи воином и владея таким оружием, он был бы сильнее тех, кто имеет только лук и стрелы. Он мог бы стрелять дальше всех и убивать врагов. Теперь Харка почувствовал, что самое большое его желание – добыть новый Мацавакен и научиться им пользоваться. Надо его добыть. Придя к такому выводу, Харка молча покинул своего друга и вернулся в Типе. Отец снова похвалил Харку за то, что он храбро сторожался, и особенно хвалил за то, что он сумел принести достойную жертву. Но Харка на этот раз отнесся еще равнодушнее к словам отца. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что мысль о подобной жертве принадлежит не отцу. Отец не мог сам предложить мальчику отдать Мацавакен. Он слишком хорошо узнал цену оружия, и никогда бы ему не пришло в голову лишить мальчика его добычи. Нет, это сам старый Хавандашида придумал. Но зачем? Харка завернулся в мягкую шкуру и заснул. Но и во сне с его лица не сходило выражение мучительного раздумья. Черный незнакомец На следующий день доходы продолжали переход. После ночного отдыха ослабевшим людям было тяжело подниматься в дорогу. В возбуждение битвы улеглось, радость победы осталась позади, и все сильнее давали о себе знать раны. Поврежденная нога мешала Мататаупе управлять конем солнечный дождь с трудом держался на лошади потеря четырех воинов была серьезным уроном и восполнить его род медведицы мог лишь в течение нескольких лет мужчины и юноши ходили в разведку и охраняли колонну ведь разбитые по не могли собрать соплеменников и снова совершить нападение но как ни страшно было нападение еще большую опасность представлял голод и разведчиков интересовали не только происки по уни но и отыскивание мест, где можно было бы поохотиться. Когда на западе уже совершенно отчетливо вырисовывались контуры скалистых гор, показалась река Северный Плат. Холодный ветер терзал травы преги, снежные короны сверкали на дальних вершинах, но все же весна наступала, и снег в горах начал таять. Мутная вода в реке пребывала с каждым часом, Шумный бурлящий поток подмывал берег, крутился воронками водоворотов у затопленных деревьев и кустов. Хавандшита, который за свою долгую жизнь обошел чуть ли не всю страну, повел колонну вверх по течению, и скоро был найден брод. Здесь река становилась чуть ли не в два раза шире, зато скорость течения была меньше, и местами из воды выступали песчаные отмели подозвал Харку и передал ему повод. Опираясь на копье, он вместе с хаван шитой побрел через реку. Благополучно достигнув противоположного берега, вошь отдал приказ переправляться. кожаные мешки кладью уложили на шесты, подвешенные между лошадьми. Женщины осторожно переводили на вдюченных коней. Когда последний воин переправился на южный берег реки, был дан приказ разбивать лагерь. Солнце стояло еще высоко в небе, и такое решение, видимо, было вызвано какими-то особыми обстоятельствами. Но не было ни вопросов, ни излишней поспешности. Женщины подобрали удобное место и принялись устанавливать типи. За это время Харка решил осмотреть новое место. Неожиданно он повстречал Шонку, который был с разведчиками, а значит мог знать что-нибудь о причинах неожиданной остановки. Может быть, именно Шонка и привез от разведчиков какую-то весть? Полный любопытством взгляд Харки не остался незамеченным. Что-то вытращил на меня глаза. Просто так спокойно ответил Харка и отвернулся. Нечего отворачиваться, придется привыкать смотреть на меня. И потом маленьким собачкам ни к чему бродить вокруг лагеря. Я молодая собака, но не маленький. Шонка только свиснул и пошел дальше, не обращая внимания на мальчика. Харке не понравился том Шонке, он почувствовал, что Шонка чего-то не договаривает, но скоро все объяснилось. Типи были уже готовы, и мальчик подошел к типе отца и тихонько прополз под полох. Здесь было пусто. Он улегся на шкуру и через домовое отверстие стал смотреть в небо. Вскоре пришла Уинона, она подсела к брату и стала заплетать свою длинную косу. Видно, она что-то хотела сообщить. Харка посмотрел на нее, девочка заговорила. «Шонка и его мать будут жить в нашей типе. У Шонки нет теперь отца, а у нас нет матери. Я еще маленькая, и у Чиди слишком много работы». «Так...» — Харка разгладил складку на шкуре. «Кто тебе об этом сказал?» Он Чида, а ей сказал отец». «Ты это тоже должен был слышать, но тебя не было». «Все было естественно и понятно». В суровой жизни племени все принадлежит всем, и каждый должен был помогать остальным. Личные симпатии и неприязнь, конечно, существовали, но в житейских взаимоотношениях им принадлежала очень небольшая роль. Все поступки определялись необходимостью. «Да, но у нас есть Унчида», — сказал Харка сестре. «У нас есть Унчида», — ответила Уинона. Итак, рассуждал Харка». Шашука, вдова белого бизона, вождя рода медведицы, переселяется вместе со своим сыном в типе военного вождя татаупы который потерял жену. Значит, отец берет на себя задачу вырастить шонки настоящего воина. Значит, шонка становится старшим братом его Харки. Как братья, они обязаны будут испытывать силу и мужество друг друга. И позже шонка сразу поймет, что хоть Харки из молодых собак но уже совсем не маленький. Мальчик осмотрел Типпи и прикинул, что спать ему теперь лучше поближе к выходу. Тогда всегда можно будет незаметно выбраться из Типпи. И тут Харка заметил, что Уинона тихонько всхлипывает. «Где Харпстена?» – спросил он у девочки. Уинона вытерла слезы. Он помогает Шишоке собирать вещи. «Значит, он изменил нам». — тихо сказал Харка. И снова рой мыслей закружился в его голове. Вот он. Харка не стал перевесчиком. У Инона тоже осталась верна семье. И что это Харпстена вздумал вмешиваться в женские дела? Лучше бы он вместе со мной попытался узнать, зачем среди дня разбили лагерь. Харка отправился к табуну искать читана. Конь читана, как и его хозяин, был легко ранен во время битвы с Пауни. Харка хорошо узнал Читана и надеялся найти его у коня. И мальчик не ошибся. Читан отлично понял, что заботит друга. Он сел на землю, подобрал под себя ноги, как настоящий воин на совете. Харка подошел к нему поближе и уселся совершенно так же, как он. Харка, твердый камень, ты вождь молодых собак, и из моих уст ты должен услышать, почему прерван наш поход. Разведчики нашли новые следы. Четан приостановился, заметив, что сообщение произвело впечатление. Это были следы раненого, хромающего на левую ногу. Судя по глубине следов, он нес какой-то груз. Там, где хромой делал привал, остался небольшой мешочек. Мешочек расшит раковинами. шито сказал, что у Пауни не может быть таких ракушек. И хотя раковины проходя через руки многих плебен и проделывает большой путь, даже старый Хавандшита... Не встречал никогда таких раковин. Значит, они принадлежат белому человеку? Они принадлежат человеку, идущему босиком. Босиком? Да, босиком. А белые, как и мы, тоже не ходят босиком. Мы его ищем. Наши разведчики отправились по погоню. К вечеру мы уже будем знать, кто он и откуда у него эти раковины. Из-за этого мы остановились? Да. Читан замолк, и Харка понял, что разговор окончен. До наступления темноты оставалось еще много времени, и Харке не хотелось возвращаться в Типе. Он пошел на берег и созвал молодых собак. Когда все уселись в кружок, он предложил заняться рыбной ловлей. Мальчики совсем ослабели от голода, им не хотелось играть ни в какие игры, и все с радостью согласились. На удилище пошли гибкие ветви и ивы, волосы из хвостов мустангов связали в длинные лески. Вместо крючков употреблили маленькие заостренные костяные палочки. Пока мальчики искали червей и насекомых для наживки, Харка распределил места. Несколько часов просидели мальчики с удочками на берегу реки. Когда потемнело и начало свежать, Харка свистом созвал рыболовов. Всю рыбу, и крупную и мелкую, свалили в одну кучу. Ее было не очень много, но для такого короткого времени и не слишком мало. Обычно улов принадлежал рыболову, но так как с едой было плохо, юноши не сомневались в том, что добычу должен поделить вождь. Харка отправился к отцу и рассказал ему об улове. Вошь пришел на берег и, осмотрев рыбу, приказал разделить ее поровну между обитателями типи. Мальчики были очень горды тем, что к их добыче отнеслись с такой же серьезностью, как и к добыче после большой охоты на бизонов. Харка возвратился в типе с двумя рыбинами. Он обратил внимание на происшедшие здесь перемены. Земля была теперь устлана двумя слоями шкур и в два раза больше мисок стояла в глубине Типи. В очаге едва теплился заботливо прикрытый огонь. Подставка для головы от постели Харки была передвинута к самому выходу, как он и хотел. Унчида взяла у Харки рыбу, вымала ее и вычистила. Большую рыбину она насадила на вертел и скоро по типе разнесся приятный запах жареного. Запах, видимо, привлек ушонку, который появился в типе. Женщины, девочки и три мальчика расположились у очага. Каждый получил по куску рыбы и немного ягод, которые Унчида и Шишока извлекли из своих запасов. Вернулся Мататаупа. Унчида поджарила для него на вертеле вторую рыбу. Женщины и дети улеглись. У докотов не было надобности отправлять детей спать. Ребята вставали с восходом солнца и за день так уставали, что вечером сами спешили в постель. Едва рассвело, Харка проснулся. Он тотчас выскользнул из степи и побежал к лошадям, чтобы посмотреть, чьи же мустангов нет в табуне. Там он встретился с щитаном, который спал у своего коня говорил, что наши разведчики еще до ночи доставят раненого воина. «Но они этого не сделали», — сказал Харт. Читан скривил рот. «Они этого не сделали, потому что не могли сделать. Кто же им помешал? поуни Они. По перехватили незнакомцы. Это видели наши воины? Разведчики это видели. И что же? Они проследили по до самого их лагеря. В лагере нет ни женщин, ни детей». «Пауни готовится к танцу бизону!» Читан закашлялся. «И если придут бизоны, мы будем сражаться с Пауни за право охоты!» «Хау!» С того утра, как произошел этот разговор, для рода медведицы наступили тяжелые дни. Воины по очереди ходили в разведку. Вернувшись, они вызывали хаманты шейту и начинали танец бизонов, чтобы заклинаниями привлечь животных». Воины собирались перейти, бе вождяли жреца, надевали на себя украшения из аргого бизона и, взявшись за руки, ходили по кругу и пели одно и то же. Добрый дух, дай нам бизонов, бизонов, бизонов. Бизонов, бизонов, дай нам добрый дух. Монотонные, унылые мотивы и однообразные слова въедались в мозг, и ни о чем другом нельзя было думать. Только бизоны, бизоны, голодные желудки словно вторили этой песни. Со всех сторон эхо доносило «бизоны, бизоны, бизоны». Даже в топоте ног слышалось «бизоны, бизоны». Ни днем, ни ночью не прекращались танцы. Но людей все сильнее и сильнее доливал голод. Женщины ловили таких же голодных собак и закалывали их одно за другой. Мясо от кормленных собак считалось лакомством. Но сейчас собаки были только кожей да костей. «Добрый дух! Дай нам бизону, бизону, бизонов, Бизону, бизону, Дай нам добрый дух!» И собаки не могли утолить голода. К тому же многие из них убежали в прерию и не рисковали приближаться к людям. Хорошо еще, что дети каждый день ловили понемногу рыбы. Разведчики не приносили никаких сведений о стадах бизонов. Танцы, продолжающиеся много дней и ночей, отнимали последние силы у голодных людей. Хават Шита не показывался больше из своей палатки, он разговаривал с духами. Зимой бизоны паслись на юге, весной они возвращались на север. Так было всегда. Должны же они прийти, но их не было. В эту весну они не возвращались. Последняя осенняя охота дала вдоволь мясороду медведицы, но прошла зима, мясо давно съедено, а бизону все нет и нет. «Добрый дух, дай нам бизонов, бизонов!» «Да, иначе мы убрем с голоду», — думал каждый. «Дай нам, бизонов, бизонов, бизонов!» Харка видел, что отец не только исхудал, как другие, но и стал более молчаливым и мрачным. Он не давал себе покоя, как вождь, как первый воин, как носитель черепа бизона с рогами. Как лучший охотник рода он принимал участие в каждом танце. И каждый раз его голос звучал громче других голосов дай нам бизонов бизонов бизонов а бизонов не было все припасы рода были собраны вместе и строго распределены с утра до вечера ловили дети рыбу чтобы хоть как нибудь поддержать жизнь рода что же предпринять если бизоны так и не придут часто харка сидя с удочкой на берегу посматривал на запад на далекие горы там леса а в лесах дичь, может быть, пойти вверх по реке, к горам. Но никто не знает, эти горы, возможно, там тоже враждебные племена, как и в южных прериях. И зачем только они покинули Блэк-Хиллс? Бизоны, бизоны, бизоны, бормотал мальчик. Однажды мальчик лежал на небольшом холме, спрятавшись в траве. Он ждал, когда вернется из разведки его друг Читан. По возрасту Читану еще не следовало ходить в разведку, но воина было мало, и часто опасные задания приходилось выполнять юношам. В последнее время Харка все больше и больше привязывался к своему товарищу, который был для него и источником новостей. Солнце зашло. Над неумолимо пустынной прерией разносилось бизоны, бизоны, бизоны. Отчетливо слышался шум реки. Едва засветились первые звезды, появился запыхавшийся Четан. — Ты еще мальчик, — прошептал он, точно боясь нарушить ночное спокойствие. Но ты должен знать, по гуне не танцуют больше танцы бизонов. У них есть мясо. Харка даже вздрогнул от этой новости. У них была удачная охота, пришли бизоны. Они не охотились, но у них есть мясо. «Откуда — Откуда? — с ужасом воскликнул Харка. Они разожгли костры и жарят мясо. Старый антилоп бежал впереди меня, и сейчас он, наверное, в типе твоего отца обо всем рассказывает. Старый антилопа был лучшим бегуном рода. Его отец и отец его отца тоже были хорошими бегунами. Среди сыновей старого антилопа один носил имя молодая антилопа, так как в свои пять лет обгонял семилетних. Было неудивительно, что старый антилопа прибежал раньше Читана. Четан, кто дал по мяса мясо? Я не знаю. Великий и таинственный? Я не знаю. Мясо бизонов? Мясо бизонов. Впервые за это голодное время Харка почувствовал настоящую слабость. Мясо бизонов. Убийцы его матери едят мясо бизонов. Так чудно пахнущие грудинку, мозг, печень. Они черпают ложками целительный мясной бульон. Они убийцы. Читам, как ты думаешь, будут наши сражаться? Сколько воинов у Пауни? — Больше ста. — Сто? Сто это в три раза больше, чем у нас. Четан поспешил к стоянке. Харка тоже побежал к отцу. Мататау посидел у очага вместе с солнечным дождем. Огонь чуть теплился, и красноватые отблески играли на их лицах. Харка проскользнул глубь Типи к Унчиде, Шишоке и Гетям. Тут же был ушон-то. Старая антилопа закончил свое сообщение. Харка видел на лицах вождей выражение неуверенности. Бороться с трижды превосходящими силами — это было слишком рискованно. От разведчиков было известно, что к Пауне с юга подошла большая группа сородичей. Они-то и принесли завернутые в шкуры бизонь мясо. «Воины будут совещаться», — сказал Мататаупа. Это означало, что сейчас не будет принято никакого решения, потому что общий совет мог состояться только утром. Харка вместе со всеми улегся спать, но он не находил себе покоя. Эх, если бы у него был Мацавакен, он бы мог тогда привести уже сотню вооруженных луками и стрелами по уни. Он один. Мацавакен. Все больше и больше мучила его мысль о гром железе. Харков вылез наружу, так как постель теперь была у самого выхода, никто не заметил его ухода. Мальчик сделал несколько шагов к типе жреца. Перед ней на длинной жерди между масками и высушенными шкурами животных покачивался Мацаковен. Тот, что убил его мать, тот, который Харков захватил в бою и принес в жертву. Он не должен был этого делать. Харка побежал в сторону от стойбища в темноту и одиночеству. Ему хотелось получше разобраться в своих чувствах. На глазах дозорных он перешел в брод и направился на север. С этой стороны охрана отсутствовала, было тихо. Только река с легким плеском несла свои воды, да издалека доносилась заунывное пение. Ночной ветер скоро обсушил мальчика, думы о мацаковине были забыты. Вдали от людей все внимание Харки было занято наблюдением за окружающим. Уж так он был воспитан. И вдруг рядом на бугорке заколыхалась высокая трава. Харка остановился, прислушался. Тихо. Трава больше не шевелится. Зверь или человек? Может быть, он тоже заметил мальчик и теперь замер, выжидает. Харка решил подобраться к подозрительному месту с другой стороны. Он пополз, как змея, и когда он достаточно удалился от бугорка, движения его стали быстрее, он заботился только о том, чтобы шорохом не выдать себя. Бесшумно двигаясь по прерии легче, чем в лесу, здесь на земле не попадалось ни сухих веток, ни листьев. Обогнув бугарок с севера, Харка приблизился к нему, соблюдая все меры предосторожности. И когда он стал всматриваться в темневшие среди травы существ то, к удивлению своему, обнаружил, что это всего лишь мальчик. Неужели кто-нибудь из молодых собак решил испытать его и обогнал устроил засаду? Тогда он сейчас узнает, как с ним расправится Харка, ночной глаз, твердый, как камень. Придвинувшись еще ближе, Харка установил, что мальчик лежит на животе, широко раскинул ноги как будто спит. Но, может быть, он притворяется? — Надо быть осторожнее, — подумал Харха, — и лучше всего напасть самому. Как дикая кошка бросился он на спину лежавшего, левой рукой схватил его за горло, а правой занес нож. — Кто ты? Отвечай! Вместо ответа раздалось хрипение. Мальчик пошевелился, но это не было сопротивлением. Харха придавил его коленом к земле. Он видел теперь, что мальчик не их племени. На незнакомце были брюки и рваная рубашка. Волосы у него были короткие и очень странные, жесткие, курчавые. Даже в темноте было заметно, что и волосы этим не чем рука Харки. Харка невольно вспомнил о необыкновенных ракушках. Может быть, есть какая-то связь между ними и этим темнокожим мальчиком? Харка отпустил его горло и спросил «Кто же ты?» В ответ раздался непонятный возглас, и тело мальчика обмякло. Он был очень худ, этот мальчик, и, видно, настолько ослабел, что не мог сопротивляться. Харка не знал, что делать. Убивать его без необходимости он не собирался. Да и при том положении, в каком сейчас был род медведицы, неплохо было бы привести пленника. Быть может, он что-нибудь расскажет о пауне. Харка отпустил мальчика, ожидая, что тот поднимется, и тогда будет видно, вооружен он или нет. Но мальчик не шевелился. «Поднимись и сядь!» – приказал Харка. Но мальчик, видно, не понимал. Харка снял с него поясной ремень и скрутил ему руки, не вскричая никакого сопротивления. Это уже начинало сердить его. Разве принято иметь дело с противником, который не думает сопротивляться? Харка слегка пнул своего пленника ногой. Тот не шевелился. Тогда Харка трижды прокричал койотом и стал ждать. Через некоторое время он услышал осторожные шаги, и скоро точно из-под земли перед ним появился старый антилопа. Харка рассказал, что произошло. Старая антилопа осмотрел связанного, и у него внешность пленника вызвала удивление. Воин поднял темнокожего мальчика на плечи и направился к лагерю. Харка поспешил за ним. Когда они вышли на берег реки и оказались под защитой дозора, оба пошли спокойнее. На южном берегу их уже ждали несколько воинов, и Мататаупа, вождь, подал знак, чтобы все шли в его типе. Унчида, Шашока и Шонка проснулись. Шашока раздула огонь в очаге. Старый антилопа положил пленника к свету. И только тут мальчик раскрыл глаза. Какие у него были большие черные глаза, а кожа! «Почти черные!» Подошел Мататаупа. «Кто ты?» Мальчик ответил что-то на непонятном языке. «Кожу и краску», — сказал вошь Унчиде. Мататаупа развязал мальчику руки, сел рядом с ним и показал, что тому следует рисовать на коже. Мальчик понял, что от него требуется, и живо принялся рисовать. Вошь следил за его рукой. Харка, который хорошо знал отца, по выражению лица понял, что сведения не были тревожными. кручавый чернокожий мальчик, вероятно, оказался смышленым, потому что заслужил одобрительный взгляд вожья. Харкобул горд, что доставил такого толкового пленника. Мальчик рисовал на куске кожи свои картинки. Иногда он задумывался, видно, соображая, как лучше изобразить то, о чем он хотел рассказать. Мататаупа умел читать картинное письмо. Он, видимо, придавал большое значение рисункам мальчика и тщательно рассматривал их. В палатку вошел Хаван-де-Шита. Он тоже принялся разглядывать рисунки, потом молча возвратил их вождю. Тот также молча передал их солнечному дождю, который долго читал это особенное письмо, написанное мальчиком. «Пусть Мататаупа говорит первым», — сказал жрец. «Хау», — отвечал вождь. Говорящая кожа дает нам много известий. Отец мальчика, которого мой сын Харка твердый как камень взял в плен, насильно привезли из далекой страны, лежащей по другую сторону большой воды. Отец мальчика должен был работать на белых. Они часто били его. Это так? Хаван Шита и солнечный дождь кивнули в знак согласия. А Харка даже прикусил губу, ему было непонятно. Как это человек может бить человека? Мататаупа продолжал. Белые люди на нашей земле разделились на два племени. Одно северное, другое южное. Оба племени подняли тамагавк войны, и уже много солнц воюют друг с другом. Южное племя плетьми заставляет черных людей, черных мужчин, женщин и детей, привезенных из-за большой воды, работать на них. Северное племя борется против этого насилия. «Значит, воины северного племени белых справедливые воины?» спросил солнечный дождь. мата покачал головой. «Я не могу на это ответить». Северное племя выдумало какое-то колдовство. Они решили проложить тропу через всю прерию. Тропа должна пройти южнее хорст -к крик как раз там, где мы собирались разбить наши палатки. По этой тропе они хотят пустить бегать какое-то необыкновенное чудовище. Это я тоже прочитал, сказал Хаванте Шита. Возможно, чудовище уже пришло и поело наших бизонов. Мататаупа продолжал рассматривать рисунки. Чудовище не поело бизонов, оно их убило. Мясо бизонов, убитых чудовищем, подобрали по уне. Мататаупа закончил чтение говорящей кожи. Все молчали. То, что северное племя белых послало чудовище, убивающее бизонов, было самым страшным известием. Такое чудовище – несчастье для жителей Прерии. мата прервал раздумья мужчин и женщин. «Мы должны отнять у полуни мясо. Мы натянем наши луки и наши стрелы. Убьем чудовище!» Я сказал «хау!» Ужас охватил всех, кто услышал эти слова. После удачной охоты... После богатых солнцем осенних дней, когда воины полны сил, предстоящая встреча с врагом не нарушала бы ни страха, ни сомнений. Но когда люди в тяжелом пути ослабели от голода и лишений, а враги в три раза превосходя числом, исход схватки вызывал опасения. Страшное чудовище северного племени убивает бизону, но неизвестно, могут ли его поразить стрелы. «Солнечный дождь» и хаван предложили собрать на следующий день Большой Совет. «Завтра мы раскурим трубку Большого Совета», — сказал Мататаупа. «А теперь, когда вы знаете главное, я передам вам, что еще рассказала говорящая Кожа». Отец этого мальчика работал у белых южного племени. Он убежал от них вместе с сыном. Он не мог сразу попасть к северному племени и скитался в прериях. Но там его снова захватили в плен белые, те, что строят тропу для чудовища. Они, может быть, и принадлежав к северному племени белых, но далеко в прерии делают, что хотят. Они заставили отца этого мальчика быть их слугой. Тогда он убежал от них, но белые погнали за ним и стреляли в него из Мацевакена.